Когда грозные факты встали в ложе перед императрицей, а связь с государем была порвана, в душе её родилась тревога. Чувствуя своё одиночество, она позвала к себе великого князя Павла Александровича. Этот факт сам по себе знаменателен для понимания её настроения. После смерти Распутина Павел Александрович по личному приказу императрицы не мог появляться во дворце. Теперь она сама звала его.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 Свидетели показывают. Эрсберг. Она была очень выдержана и держала себя в руках. Она, видимо, не теряла надежды на лучшее будущее. Я помню, что когда она увидела меня плачущей после отречения государя, она утешала и говорила, что народ одумается, призовёт Алексея, и всё будет хорошо. Волков. К событиям и самому отречению государя она относилась спокойно, проявляя мощство и выдержку. Заноти. Наружно она владела собой. Жильяр. Когда она узнала об отречении, она держала себя в руках, сохраняя спокойствие. Параграф 3. Арест государями. Прибытие государя. Их встреча. Арест государя не прошёл в тот же день, как и арест государя, 21 марта. Он был выполнен генералом Корниловым, бывшим тогда в должности командующего войсками Петроградского военного округа. При этом аресте присутствовало только одно лицо — новый начальник царско-сельского караула полковник Кобылинский, назначенный к этой должности Корниловым. Государиня приняла их в одной из комнат детской половины. Корнилов сказал ей, «Ваше Величество, на меня выпала тяжелая задача объявить вам постановление Совета Министров, что вы с этого часа считаетесь арестованы». После этих кратких слов Корнилов представил государыне Кабалинского. Затем он приказал ему удалиться и оставался наедине с ней около 5 минут. Указанные выше свидетели, осведомлённые об этом от государыни и детей, показали, что оставшись с императрицей наедине, Корнилов старался успокоить её и убеждал, что семье не грозит ничего худого. Затем Корнилов собрал находившихся во дворце лиц и объявил им что все, кто хочет остаться при царской семье, должны впредь подчиняться режиму арестованных. В тот же день произошла смена караула. Сводный полк, охранявший дворец, ушёл. Его заменил лейб-гвардии стрелковый полк. 22 марта прибыл государь. Его встречал на платформе вокзала полковник Кабылинский. Он показывает. Государь вышел из вагона и очень быстро, не глядя ни на кого, прошёл по перрону и сел в автомобиль. С ним был гофмаршал, князь Василий Александрович Долгоруков. Ко мне же на перроне подошли двое штацких, из которых один был член Государственной думы Вершинин, и сказали мне, что их миссия закончена. Государя они передали мне. В поезде с государем ехало много лиц. Когда государь вышел из вагона, эти лица посыпались на перрон и стали быстро-быстро разбегаться в разные стороны, озираясь по сторонам видимо проникнутые чувством страха, что их узнают. Прекрасно помню, что так удирал тогда генерал-майор Нарышкин, и, кажется, командир железнодорожного батальона генерал-майор Цабель. Сцена эта была весьма некрасивая. Ворота дворца были заперты, когда подошёл автомобиль государя. Солдат, стоявший здесь, не открывал их и ждал дежурного офицера. Тот крикнул издали: "Открыть ворота бывшему царю!" Многие наблюдали эту сцену прибытия государя. Свидетельница Занотти показывает: "Я прекрасно помню позу офицера дежурного. Он хотел обидеть государя. Он стоял, когда государь шёл мимо него, имея в во рту папиросу и держа руку в кармане. На крыльцо вышли другие офицеры. Они все были в красных бантах. Ни один из них, когда проходил государь, не отдал ему чести. Государь отдал им честь". Государыня спешила ему навстречу, но он предупредил её и встретился с ней на детской половине. В первой встрече присутствовал только камердинер Волков. Он показывает. С улыбочкой они обнялись, поцеловались и пошли к детям.